Глава 11. Соседи, зонирование и местной власти. В 1998 году десятки людей со всех концов страны начали проводить онлайн-встречи в интернете в ответ на предложение Люка Рейда об основании общины артельный типа с совместным бизнесом Income Sharing Community в сельской местности в Новой Англии. После выработки способа принятия общих решений методом формального консенсуса через сеть и проведения нескольких личных встреч раз в несколько месяцев для того, чтобы получше узнать друг друга и принять наиболее важные решения, группа уполномочила двоих из своих членов на поиск земли в штате Вермонт. Они хотели приобрести, по крайней мере, 125 акров, 50 гектаров. недалеко от небольшого города с привлекательной культурой и здоровой экономикой Участок должен был быть расположен на южном пологом склоне для использования пассивного солнечного обогрева зданий, иметь доступ к дорогам и прочей необходимой инфраструктуре, желательно реку или ручей для выработки собственного электричества при помощи микро-гидроэлектростанции, лес вокруг для прогулок и походов за грибами, а также пространство, где они могли бы содержать домашних животных, заниматься органическим земледелием и разместить иные общие предприятия. Группа решила назвать свою общину Meadow Dance танец на лугу или танец лугов. Как проблемы с зонированием могут разрушить планы общины? В 1999 году инициативная группа Meadow Dance нашла 165 акров, 66 гектаров чистой земли, где было практически всё, чего они хотели, рядом с прогрессивным университетским городком в штате Вермонт. На земле были леса, старый яблоневый сад и множество ягодных кустов, большая роща клёнов, из сока которых можно было бы делать кленовый сироп, красивые луга и самое замечательное изумительно красивые виды. Первоначально группа предполагала набрать 20 участников прежде, чем покупать землю. Однако на момент, когда был найден участок, только 8 были готовы принять участие в деле. Тем не менее, было решено приступить к действиям. И весь следующий год группа провела в заботах по поводу предстоящей покупки земли. Запрашиваемая цена за участок составляла 250 тысяч долларов. Друзья собрали 130 тысяч из своих собственных сбережений, добавляя в течение некоторого времени по 5-10 тысяч львиную долю платежа вложила одна из семей, и решили, что остальные 120 тысяч покроют за счет банковского кредита, используя совокупную заемную способность. За счёт имеющихся сбережений и заёмных средств они могли заплатить первоначальный взнос, обеспечить электричество и водоснабжение, построить свой общий дом, приобрести вагончики в качестве временного жилья и начать свой бизнес по тестированию программного обеспечения, оставив некоторую сумму в резерве для выплаты кредита до тех пор, пока их предприятие не встанет на ноги. Они учредили товарищество с ограниченной ответственностью для совместного владения землей и уплатили 10 000 долларов продавцу за исключительное право покупки участка в течение года. Еще 10 000 они потратили на исследование земли, межевание и различные экспертизы качества воды и почвы, а также на получение разрешения на строительство септической системы и на разрешение по акту 250, принятое в штате Вермонт требование – касающееся потенциального экономического, экологического и социального воздействия нового застройщика на жизнь округа. Следующим шагом было изменение разрешённого использования земли, получение разрешения на особый вид использования, conditional use permit, для того, чтобы узаконить будущее строительство на участке. Участники группы потратили также некоторое время на проектирование своего будущего общего дома, который, по их идее, должен был стать центральным элементом их общины. с жилыми комнатами, офисом, большой общей кухней и столовой для общих трапез, классами для школьных занятий и занятий музыкой и рисованием. И поскольку Мидлданс не скрывал своих планов, когда корреспондент из местной газеты пришёл в их группу, чтобы взять интервью, они согласились. Впоследствии они говорили, что лучше бы не давали этого согласия, поскольку, как оказалось, Каждая из вышедших трёх статей содержала серьёзные неточности и дорисовки и акцентировано представляла группу как коммуну. На первых публичных слушаниях некоторые соседи высказались против предоставления группе разрешения на строительство, заявив, что крупный общий дом общины будет портить им красивый вид. Один из членов планового отдела также высказал возражение против высоты здания, сказав, что его очертания на холме будут заслонять обзор. Возражения были также высказаны против большого объёма движения транспорта, который может быть вызван проектом. В связи с этим, в следующие несколько месяцев участники инициативной группы провели, стараясь встретиться и пообщаться с как можно большим количеством соседей, выслушивая их возражения и рассказывая им об образе будущей общины Meadowdance. Они перепроектировали свой общий дом, уменьшив его высоту и переместив его ниже по склону холма. и показывали этот новый план соседям и плановому отделу, а также объяснили, что существование их общины не приведёт к существенному росту дорожного движения. К моменту второго публичного слушания группа заработала такую общественную поддержку, что даже председатель планового отдела высказал своё личное одобрение предстоящим проектом и рекомендовал местным жителям встать на его защиту. Однако другая женщина из планового отдела вдруг начала придираться к многофункциональности проектируемого общинного здания для того, чтобы наше строительство было одобрено, вспоминает Люк. Она потребовала разделить наш общий дом на три отдельных здания и ввести строгие ограничения на виды деятельности, которые осуществляются в каждом из них. Группа была в замешательстве. Такие требования были совершенно странными и необычными. Традиционно плановый отдел либо даёт разрешение на особое использование земли, либо нет, но он не обладает юрисдикцией решать, какие виды деятельности могут осуществляться внутри зданий. В следующие несколько недель Мидл-данс размышлял над своим положением. К этому моменту они уже успели привязаться к выбранному месту и буквально влюбились в свой участок. Они провели уже немеренное количество работы по исследованию участка, вложили 20 тысяч долларов в исключительное право покупки и в оформление бумаг, и уже вовсю продумывали, как они будут осваивать землю и строить для себя временное жилье. Перед ними было три варианта действий. Во-первых, они могли подчиниться ограничениям и разделить свой общий дом. Это не только стоило бы им гораздо больших затрат на строительство, но и разрушало течение деловой и общественной жизни в общине – подрывала чувство общинности, ибо они, понимая связь между архитектурной планировкой и образом жизни, самым тщательным образом продумывали свой будущий общий дом именно с точки зрения выражения их группового единства. Во-вторых, они могли оспорить решение планового отдела и с высокой вероятностью выиграть, с учётом того, что им было выдвинуто всего одно возражение, да и то без юридических оснований. В-третьих, они могли просто уйти с этой земли, После долгих дискуссий группа решила выбрать третий вариант. Нам не хотелось завоёвывать этот посёлок силой, говорит Люк. Хотя женщина из отдела была единственной, кто высказал возражение, другие члены комиссии почему-то не были возмущены столь необоснованными требованиями и, как видно, одобрили такой новый ход. Это выглядело так, как будто бы языком одного из своих чиновников весь городок сказал им нет. Даже если бы основатели общины выиграли, оспорив решение комиссии, они не хотели начинать свою жизнь в общине с такого негативного прецедента. И поэтому они просто ушли, оставив свои 20 тысяч долларов, свои вложенные в участок силы и время и свою искреннюю привязанность к этой земле, которая так и не стала им новым домом. В качестве переходного этапа они купили большой дом в другом городке штата Вермонт, вселились в него всей группой и начали налаживать свой новый общий бизнес. Впоследствии мы поняли, насколько трудно было бы нам осваивать чистое поле и начинать новое предприятие одновременно, говорит Люк. Спустя два с лишним года, на момент, когда я пишу эту книгу, община Мидлданс нашла и купила другой, даже ещё лучший участок и теперь намерена предпринять новую попытку воплотить свою мечту. Вопросы зонирования и ваша земля. Генеральный план и нормы зонирования округа или города нацелены на то, чтобы регулировать новую застройку и освоение земли, и деятельность большинства альтернативных поселений подпадает под эту категорию. Таким образом, выходит так, что нормы и требования, задуманные с целью ограничения негативных последствий крупной коммерческой застройки, ограничивают и то, что делают основатели альтернативных общин. Нормы зонирования могут касаться размера зданий и их воздействия на ландшафт. как мы видели в случае с Middle Dance, но в наибольшей степени они сталкиваются с интересами общин в вопросе о допустимой плотности населения и возможности групповой застройки. И хотя все большее число округов и городов в настоящее время допускает групповую застройку, общее количество домов обычно не должно превышать определенные ограничения по плотности. Если, к примеру, группа из 20 человек хочет купить 200 акров, 80 гектаров, На территории, где разрешена групповая застройка, но не допускается более чем один дом на 40 акров, 16 гектаров, группа может сгруппировать на своём участке не более пяти домов. Для того, чтобы построить больше, потребуется изменение категории земли, разрешение на особый вид использования или иное исключение из норм зонирования. Плотность застройки обычно является главной проблемой, связанной с зонированием для основателей альтернативных поселений. Поскольку чем больше членов будет в общине, тем легче осилить покупку земли, распределив затраты на число людей, и тем выше будет доступность земли и вероятность того, что вы её купите и создадите своё поселение. Общины, основанные в 1970-х и 1980-х годах, не сталкивались с такими проблемами, потому что в те времена гораздо больше число округов имели либеральные нормы зонирования или не имели их вообще. Альтернативщики в времён ваших мам и пап могли просто купить старую ферму и вселиться в неё жить. Один из способов решить проблему зонирования это поступить так, как поступил Данс Ингребет, и отправиться поискать места, где нормы зонирования более либеральные или отсутствуют вообще. Таким образом, обойдя эту проблему совсем. Однако, как мы уже видели, уход в более провинциальные и глухие места снижает вероятность найти оплачиваемую работу, что создаёт для членов общины новую проблему. Как зарабатывать на жизнь. Второй вариант найти землю в местности, которая уже относится к категории, допускающей ту плотность застройки и те виды деятельности, которые вы планируете. Хотя некоторые домовладельческие общины и городские общины вроде Марепоза Гроу так и поступили, это вряд ли окажется сценарием, подходящим для вас, если вы ищете землю в сельской местности, поскольку планируемая вами плотность населения, вероятнее всего, окажется выше, чем предусмотрено местными нормами зонирования. Поэтому более чем вероятно, что в вашей группе, так или иначе, придётся иметь дело с неидеальной для вас категорией земли. Вот что нужно иметь в виду при исследовании этого вопроса. Первое. Часто цели и стратегии, описанные в генеральном плане округа, не соответствуют текущей карте зонирования. Недавно вступившие в силу нормы могут ещё не получить распространения, понимания и применения, или же местные чиновники могут иметь разногласия по поводу их трактовки и применения. Опытные инвесторы, занимающиеся недвижимостью, советуют покупателям не принимать на веру всё, что они читают в генеральном плане или видят на карте зонирования, а получить официальный ответ от местных должностных лиц о категории, к которой отнесён данный земельный участок перед его покупкой. Имейте в виду, что разные чиновники могут по-разному толковать одни и те же документы и со всей искренностью могут сказать вам совершенно разные вещи. Поэтому для того, чтобы защититься от возможных проблем в будущем, позаботьтесь о том, чтобы получить их ответ в письменной форме. Второе. Вы можете изучить историю конкретного объекта недвижимости в окружном суде или городском совете на предмет выявления исключений из обычных норм зонирования, имевших место в прошлом. Иногда прежний юридический статус участка имеет значение для местных чиновников. Допускалась ли большая плотность застройки, если это был образовательный центр? Давалось ли разрешение на раздел данного участка на более мелкие? Относилась ли земля к категории земель сельскохозяйственного назначения? И если да, то допускалось ли на ней проживание людей сверх установленных норм? Если эти люди были сельхозрабочими? И могут ли огородники, занимающиеся органическим земледелием, рассматриваться как сельскохозяйственные рабочие? Третье: Иногда вы можете приобрести землю с разрешением на особый вид использования, срок которого истёк или которое было отозвано судом, и попытаться его реанимировать. Чего может вам стоить игнорирование норм зонирования? В 1990-х годах группа из семи основателей, планировавших создание духовной общины, которую я условно назову Вилла Пондероза, Ponderosa, Ponderosa Village купила 210 акров земли на пустынной возвышенности в штате Колорадо. Они попытались получить разрешение на более высокую плотность застройки, чем 5 домов, поскольку их конкретный участок имел запасы воды, которой бы хватило и на 15 домов. После получения отказа основатели начали обдумывать вариант разделить свою землю на 6 35-ти акровых треугольных на тело, сходящихся в общем центре, как ломтики пирога, А затем построить по одному большому дому на каждом из них, рядом с центром, где встречаются границы всех наделов. Один из домов можно было использовать как общий дом, а остальные, после того, как уедет проверяющий инспектор, переоборудовать в трёхквартирные коттеджи. Однако, хотя какое-то время участники группы тешились от этой идеи, они так и не осуществили свой проект, поскольку в действительности они не хотели нарушать закон. В конце концов, Они распались как инициативная группа, разделили участок на 6 прямоугольных наделов и распродали их на сторону. Что случится, если собственник земли нарушает нормы зонирования или строительные нормы? Ничего. До тех пор, пока нарушение не бросается в глаза с дороги или на них не обращает внимания ваш сосед. У местных органов власти нет достаточного количества сотрудников, чтобы прочёсывать каждую дорогу и заезжать на каждый участок для проверки соответствия использования земли его категории или соблюдения строительных правил. Однако они по долгу службы должны реагировать на любую жалобу, которая поступит от соседей, и поскольку соседи являются избирателями, этот долг необходимо соблюдать, если чиновники хотят быть переизбранными. Если бы Вилла Пандероза реализовала бы свою идею с трёхквартирными коттеджами, они могли бы попасть в зависимость от любого соседа, который бы угрожал передать огласке их тайную манипуляцию. В среде альтернативщиков хорошо известна история о ранчо Утренняя звезда (Morning Star Ranch), крупный коммуник к северу от Сан-Франциско, где в 1970-х годах жило около сотни поселенцев, располагавшихся в палатках индейских типи и брезентовых хижинах. Какое-то время чрезмерная плотность населения в коммуне и не соответствующая стандартам застройка не привлекала внимания местных властей. Однако после того, как один из соседей написал на них жалобу, власти округа издали требования о демонтаже незаконных построек и рассредоточении чрезмерного населения. Когда утренняя звезда отказалась выполнить требования властей, В одно прекрасное утро муниципальные рабочие прибыли на место на бульдозерах, и на глазах у всех сравнялись с землёй все их незаконные сооружения. Реанимация просроченных разрешений на использование земли. Поля либеральной в плане норм землепользования атмосфера 1970-х годов Farlowneski Institute, Farlowness Institute, получил разрешение на использование своей земли под образовательный центр. допускавшая до 50 постоянно проживающих на участке жителей и до 150 жителей и постояльцев на период проведения учебных занятий и семинаров. Когда основатели круга сиятелей Soan Circle OAEC изучали статус недвижимости перед покупкой, местные власти ответили им, что разрешение остаётся в силе на период не более 3 лет. за время которых они должны убедиться, что новые владельцы действительно будут использовать землевладение для целей образовательной деятельности. Участники группы решили, что стоит рискнуть и купить участок на таких условиях, поскольку они планировали осуществление тех же самых видов образовательной деятельности, что и предыдущие владельцы. Поэтому они купили таки участок без точной уверенности, что категория зонирования не изменится. Спустя три года местные власти сократили допускаемую численность постоянных жителей на участке до 26 человек, а число посетителей на время курсов и семинаров – до 50 человек. Но зато теперь этот статус был дан не временно, а на постоянной основе, как исключение из общих норм зонирования округа. Этот статус, обозначаемый как «non-confirming use», буквально «неподчиняющиеся использования», «округ» или «город», предоставляет в качестве исключения тем территориям, которые пользовались соответствующими правами и привилегиями до вступления в силу текущих норм зонирования округа или города. Иногда вся разница между реанимированием прежнего разрешения на использование земли и получением нового может сводиться к вопросу о найме компетентных профессионалов, таких как специалист по градостроительному планированию или юрист по сделкам с недвижимостью. Одна из самых передовых задач, выполнением которой занялись Кеннет Махаффи и Дайан Брос перед покупкой участка для общины Лост-Вэлли, было исследование текущего статуса разрешения на особое использование земли для того, чтобы выяснить возможность его реанимации на постоянной основе. Они задумывали Лост-Вэлли как общину, где будут жить постоянно около 20 человек, и ещё несколько сотен в год будут приезжать на время конференций, курсов и семинаров. Они выяснили, что в начале 1970-х предыдущие владельцы земли получили необыкновенно либеральное разрешение до 50 постоянных жителей и до 3000 посетителей в течение года, а также разрешение построить на участке 25 зданий. Хотя, как правило, разрешения на тот или иной вид использования юридически связаны с землёй и переходят от одного её собственника к другому, В данном случае разрешение было прервано, когда предыдущие владельцы потеряли недвижимость за свои долги перед налоговой службой. Округ имел определённые требования, соблюдение которых было необходимо для того, чтобы разрешение оставалось в силе, и среди них было условие, что между двумя землепользователями не должно быть разрыва во времени, превышающего 12 месяцев. Если же это происходило, статус земли возвращался к среднеокружному стандарту. одно индивидуальное хозяйство на участке такого размера или до 5 семей, 5 не родственных взрослых, в случае если на участке осуществляется лесовосстановление. Кеннет тогда узнали, что все, кто хотел купить участок до них, пробовали добиться продления разрешения на особое использование, однако эти попытки были неудачными. Однако, будучи опытным торговцем недвижимостью, Кеннет знал, что иногда по вопросам зонирования можно поторговаться с округом. и доказать, что разрешение должно быть возобновлено. Поэтому, несмотря на то, что покупка недвижимости без уверенности, что вы получите разрешение на желательное для вас использование, является огромным риском, он всё-таки решил пойти на это. Опытные основатели общины не рекомендуют такой вариант, поскольку ваша группа может оказаться привязанной к дорогому участку земли, который вы не будете иметь возможности использовать. У Дьяны и Кеннета был запасной план, в соответствии с которым при неудаче в реанимации разрешения на использование земли, участок должен был стать фамильной усадьбой Кеннета. Друзья наняли для помощи в решении этого вопроса двух адвокатов, один из которых был частным специалистом по территориальному планированию и раньше работал в окружном отделе землеустройства, а другой был юристом по недвижимости, знакомым с историей интересовавшего их земельного участка. Ни тот, ни другой до этого не знали поражений в своих делах, и определенно они не были намерены проиграть дело в этот раз. Адвокаты сказали Кеннету и Дайан, что, вероятно, через 3-4 месяца округ выскажет им претензии по поводу чрезмерной численности людей, проживающих на участке. Для того, чтобы приготовиться к этому и ответить должным образом, они посоветовали следующее. Первое. Не спрашивать окружные власти напрямую, известны ли им о том, что срок действия разрешения на особое использование земли истёк, но проверить их осведомлённость об этом косвенным образом, задав какой-нибудь незначительный и невинный вопрос, касающийся предмета. Дайан и Кеннет так и поступили, спросив, могут ли они разместить на своей земле временный мобильный дом. Из ответа земельного отдела было ясно, что власти действительно были в курсе того, что действие разрешения на особый вид использования земли истекло. Второе. Не обращаться к властям напрямую с заявлением о восстановлении утратившего силу разрешения, поскольку в этом случае именно на Лост-Велли лежало бы бремя доказательства того, что перерыва в использовании земли по данному назначению не было. Третье. подождать, пока окружные власти сами не предъявят претензий к Lost Valley о нецелевом использовании участка, поскольку в этом случае именно округ должен был доказать, что в течение 13 месяцев между предыдущим и новым собственником деятельность, соответствующая выданному разрешению, на участке не осуществлялась. 4. Lost Valley должны собрать достаточное количество документов, подтверждающих что проектируемая и осуществляемая именно земле образовательная и прочая публичная деятельность аналогична той, которую осуществляли предыдущие владельцы, для того, чтобы подтвердить, что они соответствуют условиям, на которых было выдано разрешение. Кроме того, желательно собрать документы, подтверждающие, что подобного рода деятельность осуществлялась на участке и в течение 13-месячного промежутка между ними и предыдущими владельцами. К счастью, организация, опекавшая участок в этот период, проводила на нём конференцию политической партии Зелёных (Greens), мужскую поренью и ещё несколько мероприятий, которые можно было бы истолковать как общественные массовые мероприятия. 5. Быть максимально открытыми и широко информировать публику о своих планах по проведению конференций и о осуществлению образовательной деятельности. поскольку этим они демонстрировали бы, что продолжают осуществлять общественно полезную деятельность и принимать гостей на своём участке, как это делали предыдущие собственники. Именно так и поступили организаторы Лост-Велли, начав проводить крупные конференции, курсы и семинары, а также открыв молодёжную турбазу. Они всегда следили за тем, чтобы собрать и вовремя уплатить окружной налог на приём ночных постояльцев. Округ принимал их платежи, И это было молчаливым подтверждением того, что он признаёт законность данного вида использования земли. Через год после того, как группа Кеннота и Даен поселилась на участке, в местных средствах массовой информации появился репортаж об их деятельности, который также служил доказательством того, что земля использовалась в соответствии с прежним разрешением для образовательной и иной общественно полезной деятельности. В конце концов, по истечении двух лет после покупки участка, окружные власти связались с Lost Valley и затребовали документацию об их деятельности. И еще через 9 месяцев, рассмотрев отлично подготовленные отчеты об использовании участка новыми хозяевами и их предшественниками, округ официально предоставил им статус Non-Conforming Use на постоянной основе. Теперь на участке могло жить круглый год до 35 семей или 160 человек с правом приёма до 3000 гостей ежегодно, а также можно было построить дополнительные здания. Игра была выиграна. Получение исключения из категории зонирования. Если ваша группа нашла землю, которая вам нравится, но категория, которая не допускает ту плотную застройки и заселения, которую вы планируете, Вам потребуется обращаться в органы власти для получения разрешения на особый вид использования земли, conditional use permit, или иное исключение из норм зонирования, которое возможно в соответствии с местным законодательством. Если планы вашей группы включают такие вещи, как духовный ашрам Туристический центр, центр целительства или иное учреждение, оказывающее услуги широкому кругу людей и привлекающее посетителей, вам определённо потребуется разрешение на особый вид использования земли, если ваш участок его ещё не имеет. Если же вы планируете купить большой участок и разделить на несколько мелких индивидуальных наделов, которые будете продавать или сдавать в аренду своим участникам, так, чтобы они имели отдельные права на них, Вам потребуется соблюдать правила и нормы раздела участков, установленные в вашем штате, округе или городе, включая утверждение генерального плана со всеми требуемыми дорогами, коммуникациями и так далее. В зависимости от того, где находится ваша земля, вам может понадобиться на всё это до года времени, а также от 10 до 20 или даже более тысяч долларов на разнообразные взносы и пошлины, экспертизы, межевание и найм консультантов. В случае раздела большого участка на мелкие, вероятно, намного больше. А также необходимо будет пройти через, как минимум, одно публичное слушание. И до окончания всего этого процесса вы не можете получить гарантии, что ваше заявление будет удовлетворено. Подобно основателям Мидоуданс, вы можете прийти к ситуации, когда придется счесть затраченные деньги и сдержками бизнеса, и уйти с земли, если выяснится, что она вам не подходит. В зависимости от штата или округа, процесс получения разрешения на особый вид землепользования, а также вероятно, получение разрешения на раздел участка, может потребовать разнообразных тестов и экспертиз. Среди них, в частности, могут быть первое археологическое исследование, подтверждающее, что земля или находящиеся на ней здания не содержат археологических памятников. Второе исследование влияния вашего проекта на интенсивность движения транспорта по местным дорогам. Третья. Гидрологическая экспертиза, подтверждающая наличие достаточного для целей проекта количества воды. Четвёртое. Исследование системы утилизации сточных вод и почвы для подтверждения возможности строительства канализационной системы большого размера. Пятое. Экологическая экспертиза, определяющая возможное негативное влияние проекта на дикую фауну, водные ресурсы и леса. Шестое. Противопожарная экспертиза, удостоверяющая соответствие ширины дорог и проездов, уклонов и рельефа, плотности застройки и объёмов воды противопожарным нормативам. Седьмое. Справка местного отдела строительства, подтверждающая соответствие уже имеющихся на земельном участке строений санитарным нормам и требованиям безопасности. Как уже говорилось, окружные власти и местные жители, как правило, Более охотно дают одобрение на осуществление на участке какой-либо общественной деятельности, если земля и до этого использовалась для подобных целей. В последние годы становится всё сложнее развивать какое-либо общественно полезное учреждение с чистого листа на земле, не имеющей соответствующей категории зонирования и истории подобного рода использования в прошлом, замечает Стивен Браун, сооснователь Shadow Retreat в Калифорнии. Процесс получения разрешения на раздел земли и осуществление этого раздела значительно более сложная и дорогая процедура, чем получение разрешения на особый вид землепользования или новое исключение из правил зонирования. Поэтому я оставляю этот вопрос за пределами этой книги. Благо, для тех общин, которые решили пойти этим путём, существует достаточно обширная литература. Первым вашим шагом в обоих из приведённых сценариев является сформулировать и записать ваше представление и намерения. Сходите в местный отдел территориального планирования или к главе администрации, а если ваша земля находится в черте города, к соответствующему члену городского совета для того, чтобы обсудить с ним наиболее вероятный способ получения разрешения на желательный для вас вид использования. Спросите их совета о том, как вы можете доработать ваш план таким образом, чтобы он помогал в осуществлении целей генерального плана округа или города, а также спросите, У кого из местных специалистов вы могли бы проконсультироваться по этому вопросу. Встретиться лично с как можно большим числом официальных лиц, от которых зависит ход дела, и спросить их совета и участия заранее, задолго до будущих публичных слушаний, параллельно нанося визиты соседям и рассказывая о своём проекте. Лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы повысить вероятность положительного исхода в решении вашего вопроса. В этом случае к моменту публичных слушаний вы уже не будете группой незнакомцев, свалившихся неизвестно откуда, как гром среди ясного неба, но уже вполне своими людьми, чьи цели и интересы всем знакомы и понятны. Людьми, которые уже продемонстрировали своё уважение к местной власти и целям развития региона, выраженным в генеральном плане. И местные чиновники могут стать самыми верными союзниками вашего проекта. Здесь, правда, есть одно исключение. Если изменение, которого вы добиваетесь, потребует внесения поправок в сам местный закон о зонировании, то в соответствии с законодательством многих штатов вам не будет позволено встречаться с чиновниками предварительно, то есть до публичных слушаний. Можно ли поторговаться с властями? Часто вы можете поторговаться с округом, стараясь получить именно то, что вам нужно. В 1991 году, когда община Шеренгвуд в Сноухомиш, штат Вашингтон, решила стать живым жилищным сообществом, её участники хотели, чтобы их дома внутри поселения соединялись между собой не автомобильными проездами, а пешеходными тропинками, и чтобы такая же тропинка огибала по кругу их общую территорию. Община юридически реорганизовалась, изменив форму частной и общей собственности на земельные участки на форму ассоциации кондоминиума. Condominium Association. И когда она обратилась к окружным властям за получением разрешения на строительство их общего дома, им было сказано, что их новый статус как ассоциации кондоминиума не допускает сохранение пешеходных тропинок, а требует стандартной широкой улицы с обширными пространствами для парковки автомобилей. Члены шерингаут возразили, что широкая автомобильная улица, проходящая через центр их территории, негативно отразится на безопасности и добрососедской атмосфере внутри общины. Поэтому для получения разрешения на более узкие дорожки они предложили администрации пойти на следующие уступки: запретить парковку на улицах, гости должны будут парковать свои автомобили на близлежащем поле, и ограничить максимальную скорость передвижения по их территории 5 милями в час. Округ согласился и уменьшил требуемую ширину дорог на 4 фута. И теперь по поселению Шерлинггут-Каузинг проходит достаточно узкая асфальтовая дорога с тремя крупными лежачими полицейскими. которая используется в качестве пешеходной дорожки, детской площадки, баскетбольного поля и очень медленного подъезда членов общины к своим домам. Это, конечно, не совсем пешеходная тропинка, но довольно близко к этому. Вы также можете поторговаться по поводу условий разрешения на особый вид землепользования или другого исключения из норм зонирования, ознакомившись с целями и принципами генерального плана и предложив округу альтернативные решения на их основе. упоминается ли в плане о групповой застройке, открытых пространствах или об устойчивом развитии? Объясните чиновникам из отдела территориального планирования, как ваша община будет служить этим целям, используя при этом их терминологию и даже целые фразы из генерального плана. Если ваша земля находится в черте города, то можете ли вы предложить открытую общую парковку, общедоступное открытое пространство, более удобный проход, проезд каким-либо труднодоступным уголкам или дополнительные пешеходные и велосипедные дорожки. Если ваш участок в сельской местности, может быть, в вашей группе есть биолог, который сможет обосновать выгодность вашего проекта с точки зрения сохранения дикой природы. Можете ли вы обеспечить восстановление нарушенных уголков природы, защиту для редких видов растений и животных, сохранение водных угодий, сохранить открытые пространства и красивые виды или сельскохозяйственное использование данной территории? Одним из юридических механизмов, позволяющим вам достичь этих целей, является охраннительный консервационный публичный сервитут (conservation easement), представляющий собой неотзываемое правовое ограничение, прикреплённое к конкретному объекту недвижимости и обременяющее всех его последующих собственников. Другим механизмом является ограничительная декларация (declaration of restriction), которая действует также, но может быть отозвана. Некоторые округа предоставляют льготы по земельному налогу в обмен на публичные сервитуты, которые служат целям их генеральных планов. Когда основатели круга сиятелей (Town in Circle, OACE) обсуждали с округом возможность сохранить разрешение на повышенную плотность населения и застройки на их участке, они учредили сервитуты в отношении двух находящихся на их территории и широко известных в округе садов, установив что все будущие владельцы их участка могут обрабатывать эти сады только органическими методами, то есть без применения химических удобрений и пестицидов. Смотреть главу 16. Опять-таки, когда речь идет о том, чтобы выторговать у округа желательные для вас условия, помощь профессионального специалиста по территориальному планированию или юриста по недвижимости может быть неоценимой. Джеймс Гамильтон, проектный менеджер и житель домовладельческой общины Stone Curves в Таксоне, Советут организаторам общин напоминать местным чиновникам, что участники любого альтернативного поселения вкладывают столько времени, энергии и вдохновения в развитие своего проекта, что они с высокой вероятностью на многие годы останутся жителями округа и будут вносить свой вклад в его благополучие и процветание. Подобная серьёзность намерений очень привлекает местных чиновников, поскольку в нашем сверхмобильном обществе к моменту новых выборов многие люди, голосовавшие за них в прошлый раз, могут уже уехать жить в другое место, и кандидатам приходится заново суетиться, чтобы приобрести себе новых сторонников. Исключения из норм зонирования, публичные слушания и роль соседей. Поскольку возражения соседей способны существенно повлиять на решение властей по вашему вопросу, вполне вероятно, что вам потребуется познакомиться с местными жителями и рассказать им о вашем проекте, как это делала группа Middle Dance. Выслушать их возражения и приложить искренние усилия к тому, чтобы собрать всю необходимую информацию для ответа на их вопросы. Быть может, даже изменить ваши планы, если это возможно. Далеко не все основатели знают об этом. В начале 1990-х годов группа духовно практикующих в Северной Калифорнии решила создать несколько медитационных центров, ретритов, для помощи своим сторонникам, проживавшим в разных местах. Группа, которую я назову Сангха Дубовой Долины, Valley Oaks Sangha, купила участок в 5 акров в сельской местности и оборудовала имевшийся там дом для приёма практикующих и проведения коллективных медитаций. Участники группы не стали обращаться к властям для получения разрешения на особый вид использования участка, позволявший повышенную плотность заселения в определённые промежутки времени, поскольку они боялись, что им откажут как секте. Поэтому они решили не привлекать к себе излишнего внимания и старались как можно меньше контактировать с соседями. Через какое-то время они поняли, что им необходимо построить на участке ещё несколько зданий для размещения гостей, что требовало получения разрешения на строительство. А это в свою очередь требовала такие разрешения на особый вид землепользования и, соответственно, проведения публичных слушаний. И снова, чтобы защититься от возможных возражений, члены общины ничего не сообщили соседям о своих планах и молчали о предстоящих публичных слушаниях по их делу. К моменту проведения слушаний окружные власти были настроены достаточно благожелательно и были готовы дать разрешение и простить прошлые нарушения. Чего, однако, никак нельзя было сказать о соседях, которые вдруг яро ощутились против группы. Хотя изначально они не имели каких-либо принципиальных возражений против проекта, теперь они резко выражали негодование по поводу того, что община вела себя так скрытно и недружелюбно, избегая общения с ними и пытаясь утаить известие о предстоящих публичных слушаниях, с тем, чтобы они прошли незамеченными. Чиновники склонились на сторону соседей и отказали в предоставлении разрешения. Впоследствии Санха Дубовой долины основала другой медитационный центр в новом месте. Похожая судьба постигла общину, которую я назову Высокогорный луг (High Mountain Meadow), участники которой хотели учредить образовательный центр для преподавания духовных и экологических практик на бывшем ранчо в Скалах Колорадо. Для получения разрешения на более высокую численность населения и групповую застройку на части их участка им требовалось согласие их соседа-фермера. И хотя отношения между соседями были несколько натянутыми, Фермеры с подозрением относились к нетрадиционным практикам зелёных, а те в свою очередь не были в восторге от традиционных практик фермеров по отстрелу койотов и диких степных собак. Они тем не менее достигли соглашения. Посетители семинара должны будут парковать свои машины в посёлке, а до раньше добираться коллективно на автобусах или нескольких общих машинах, двигаясь с небольшой скоростью по грязным сельским грунтовкам так, чтобы поднимать как можно меньше шума и пыли. Кроме того, община обещала, что семинаристы будут вести себя тихо, а фермеры согласились не стрелять из ружей во время занятий. Как-то осенью на второй год действия образовательного центра основатели сдали свои помещения в аренду группе, которая проводила тренинги по духовно-эмоциональному исцелению, которые включали в себя громкие возгласы и крики для выражения чувств и намерений и эмоционального освобождения. И вопреки данному соседям обещанию, что занятия образовательного центра будут создавать минимум шума, ребята незаметно для себя увлеклись, и вскоре крики и вопли, высвобождаемые из подсознания более детских ран, понеслись над склонами гор, отражаемые эхом. 3 дня того, что был плодотворной целительной работой для участников тренингов, для соседских фермеров было абсурдным кошачьим концертом. В итоге, несмотря на то, что заявление зелёных о разрешении на особый вид землепользования было подкреплено вдохновляющим образом, завидной прибылью и хорошей сплочённостью группы, на состоявшемся публичном слушании соседи-фермеры раздавили его в пух и прах. Высокогорный лук не получил своего разрешения. Впрочем, группе успешно уплатила новый проект спустя несколько лет. В 1993 году четверо выходцев из Феникса решили основать экопоселение, которое я назову Аносацией. Они назвали эковилледж по названию индейского племени. Они нашли и решили купить 147 акров земли, заросших полынью и сосновой порослию, в глухом местечке, где было мало юридических ограничений и не было строительных кодексов в районе Фо-Корнерс. По соседству с ними находились два посёлка, один из которых был частью популярного туристического маршрута, а другой, в ещё более удалённом округе, был старинным фермерским поселением. Основатели составили буклет с описанием своего проекта и разослали его своим друзьям и знакомым по округу, а также послали по экземпляру в администрации обоих посёлков. Ответ из туристического посёлка был чрезвычайно дружелюбным, но вот один из чиновников окружного совета и несколько жителей фермерского посёлка потребовали создавать совещание для того, чтобы выразить свою тревогу по поводу данного нетрадиционного начинания. По их мнению, используемые в буклете термины "компостные туалеты" и "биопруды" constructed wetlands означают зловонные и антисанитарные условия, которые ухудшат качество земельного участка. Духовно-экологический должно быть означать, что группа является сектой, поклоняющейся скалам и деревьям. Экопоселение подразумевает, что эти ребята, чёртовы трихаггеры, которые будут пытаться разрушить единственное в посёлке предприятие, которое валило осиновые деревья для изготовления фильтров для климат-контроля в помещениях. Swamp cooler filters На совещании этот член окружного совета заявил, что можно легко поставить общину на колени финансовым способом, если потребовать досконального соблюдения требований законодательства штата к межеванию и плану застройки. В этом случае основателям придется расширить подъездную дорогу к жилым массивам до стандартной ширины, что обойдется им в сумму от 35 тысяч до 500 тысяч долларов. «А я знаю, как остановить их еще быстрее», – выпалил один разгорячившийся фермер. Я могу подогнать бочку керосина и полить куда надо. Члены группы, не желая иметь дело с таким невероятным уровнем предубеждения и дезинформации, решили отказаться от своего плана. Однако дело совсем не обязательно должно было кончиться именно таким исходом. В 1994 году, когда ещё почти никто в США не слышал про движение Co-housing, состоялось первое публичное слушание по заявлению общины Grayrock Commons. об исключении из норм зонирования для их участков в городе Форт-Коллинз, штат Колорадо. После того, как инициативная группа описала концепцию живых жилищных сообществ и предоставила предварительный план застройки участка, сосед за соседом начали вставать и выражать тревогу о немереном росте дорожного движения. о промышленных застройщиках, которые будут тут громоздить дом на дом, заслоняя прекрасные виды окрестных лугов, а также свои недобрые причувствия по поводу того, что эта закрытая группка заносчивых заезжих аристократов разрушит спокойную семейную и добрососедскую атмосферу их тихого уютного уголка. Городской совет не дал одобрения новому проекту, но назначил повторное публичное слушание через несколько месяцев. чтобы дать основателям общины время поближе познакомиться и пообщаться с соседями и поискать возможный компромисс. И участники группы начали активную работу, назначая встречи и посылая своих представителей к дверям местных жителей, чтобы выслушать их возражения, ответить на все вопросы и более детально объяснить, что они на самом деле имеют в виду. К моменту повторного публичного слушания они, как и мидлданс, завоевали расположение большинства соседей, и городской совет предоставил им требуемое разрешение. Год спустя, когда Грейрок Коммонс стали образцовым местечком, которое местные чиновники показывали как местную достопримечательность приезжавшим высокопоставленным лицам, действительно крупный промышленный застройщик из Форт-Коллинз решил получить свободный десятиакровый участок, прилегающий к приречному парку, для строительства многоэтажного жилищного массива. И соседи, живущие в районе парка, не желая ничего подобного, Послали делегацию в городской совет с заявлением такого содержания, что уж если пришли такие времена, что город дорос и до их скромного уголка, и свободная земля должна быть отдана под застройку, блокиров их доступ к парку и реке, то уж лучше пусть это будет тот новый тип планировки, как у этих ребят из Grayer Commons. И их просьба была удовлетворена. Была сформирована новая инициативная группа, и на прибрежном участке было основано второе жилое жилищное сообщество River Rock Commons. Наверное, первый случай в США, когда обычные американские обыватели требовали, чтобы бок о бок с ними поселилось альтернативное поселение. Ваши отношения с соседями. Даже если вам не требуется поддержка местных жителей для изменения категории земли, вам в любом случае наверняка хотелось бы видеть в них доброжелательно настроенных к вам хороших соседей и потенциальных друзей. И чем больше различия между культурой вашей общины и их культурой, если они фермеры, сельские рабочие или иной политически и религиозно консервативный сельский народ, тем более это важно. Организаторы успешных общин советуют всем своим поведением давать вашим соседям как можно больше возможностей увидеть, что вы дружелюбны, трудолюбивы и ответственны, что вы всегда платите по своим счетам, что вы хорошо обращаетесь со своими детьми. Спрашивайте у них совета, смотрите, в чём вы можете им помочь. Распрашивайте их про дела, их фермы или ранчо, про местную историю и достопримечательности. Примите участие в местных гражданских инициативах: добровольной пожарной команде, женском клубе, молодёжном клубе 4N, посёлковом кружке художественной самодеятельности, клубе друзей библиотеки, местных благотворительных организациях. Предложите покормить и попоить домашних животных, когда ваш сосед выезжает на отпуск. Когда по соседству затевается строительный проект, придите помочь со своими инструментами. Когда рядом заливают бетон, покажитесь с лопатами. Не читайте соседям проповеди об органическом земледелии, вегетарианской диете или о том, что не так с нашим правительством. Выслушайте благосклонно, когда они читают наставления вам. И тогда, если вдруг случится пожар или иное местное бедствие, можете быть уверены, что они первыми придут к вам на выручку. В 1971 году, когда основатели поселения Ферма The Farm недалеко от Сэмертауна в штате Теннесси, Прибыли на место на караване автобусов из Сан-Франциско, их специфический хипповый внешний вид пробудил в местных жителях тревогу и враждебность. Поэтому новопришельцы старались вести себя максимально уважительно и ответственно, следили за тем, чтобы все их долги оплачивались вовремя, а чеки были ликвидными. Хотя члены общины не курили табак и не ели мясо, они помогали соседям собирать урожай табака и подкармливали соседских коров жмыхом со своего соевого молочного цеха в особо суровые зимы. Спустя несколько лет жители фермы заработали настолько хорошую репутацию, что в округе ходила поговорка, что если ты ходишь в варёнках и носишь длинные волосы, то ты можешь отоварить свой чек в любой торговой точке округа. Если ваша группа нуждается в получении разрешения на особый вид землепользования или ином изменении категории земли перед тем, как купить её, обязательно встретьтесь и послушайте мнение ваших будущих соседей. Не посылайте на такие встречи самых серьёзных и деловых участников. Пошлите наиболее приветливых и обаятельных. Прислушайтесь к совету Стивена Кови и стремитесь в первую очередь понять, а не быть понятыми. Спросите прежде, чего бы сами соседи желали для вон того поля за поворотом, прежде чем выливать на них ваши общинные идеи. Не бомбардируйте людей информацией и не пугайте их вашим экологическим или духовным жаргоном. Слово община лучше использовать очень умеренно, если уж использовать его вообще. И уж совсем следует избегать таких страшных слов, как альтернативное сообщество, духовный, устойчивое развитие, духовно-экологический или экологическое поселение. Возможно, гораздо лучше будет просто сказать, что вы группа семей которые хотят сделать свою жизнь более простой и радостной, сообщая пользуясь некоторыми вещами и ресурсами и создавая уютный уголок со здоровой и дружественной атмосферой, где каждый знает каждого, где все помогают друг другу, где дети и старики находятся в покое и безопасности, как во времена ваших дедушек. Если вы стремитесь к охране окружающей среды и ратуете за устойчивое развитие, то в зависимости от того, как вы планируете это реализовать, вы можете сказать, что вы намерены строить тёплые дома чистишная оттапливаемой энергии солнца или сэкономить деньги, вырабатывая свою собственную электроэнергию, вместо того, чтобы платить дяде из крупной компании, или что вы будете выращивать ваши собственные овощи и фрукты, как это делала ваша бабушка. Что может возразить против этого даже самый старомодный фермер, консервативный чиновник или ортодоксальный верующий? Однако, если ваша группа вдобавок ко всему этому придерживается строгого вегетарианства или сыроедения, занимается медитациями или эмоциональным целительством, практикует совместное воспитание детей людьми, не состоящими в браке, перекрёстное грудное вскармливание или групповые браки, если вы контактируете с архангелами, инопланетянами или сущностями из астрального плана, пожалуйста, держите это всё при себе. Имейте в виду, что любое освещение инициатив вашей группы в местных средствах массовой информации может быть палкой о двух концах. Симпатизирующий вам репортёр со сходными идеями и ценностями может очень помочь вашему делу, однако если журналист или редактор настроен к вам подозрительно, дезинформирован или просто имеет предубеждения против коммун, Статья с провокационными сравнениями, намеками или просто неточной информацией может весьма негативно повлиять на мнение о вас, местных жителей, будущих соседей и чиновников местной администрации, которые будут рассматривать ваши заявления об изменении категории земли. Для того, чтобы повысить степень корректности возможных статей или репортажей о вас в местных СМИ и уменьшить вероятность нежелательных для вас трактовок, подготовьте заранее пресс-релиз о себе, то есть предназначенное специально для СМИ описание того, что вы можете сделать. Кто вы и каковы ваши намерения? И представляйте этот документ каждому журналисту, который пожелает с вами встретиться. В своём описании старайтесь быть лаконичными и используйте свою ключевую формулу в первом абзаце. Не пишите громких слов о вашей высокой миссии и прочих высокопарных речей. Пусть это будет объективная и беспристрастная статья, описывающая фактическое положение дел и выдержанная в классическом газетном стиле. Если среди вас нет человека, умеющего описать в газетном стиле Наймите кого-нибудь, кто может сделать это для вас. Это будут деньги, потраченные не зря. Когда подойдёт время публичных слушаний, будьте готовы к тому, что, как и в случае с Мидоуданс, некоторые из рассматривающих дело чиновников могут по совершенно необъяснимым причинам как горячо вас поддерживать, так и резко высказываться против. Возможно, и такое, что официальные лица, которые до этого предлагали вам всяческую поддержку, теперь неожиданно изменили своё мнение по мотивам, которые вы не в состоянии понять. Даже если вы сделали всё, что могли для того, чтобы склонить общественное мнение на свою сторону, встречаясь с людьми, выслушивая их мнения, посылая письменные запросы и получили на них одобрительные ответы, наняли для помощи вам опытного юриста, всё равно может случиться так, что ваше предложение будет отвергнуто. Если подобное случится, помните, что подобно мидоуданс Сангхе Дубовой долины и высокогорному лугу Община может продолжить движение навстречу своей мечте, даже если первая попытка купить землю или добиться необходимого разрешения у властей окончилась неудачей. В главе 12 мы рассмотрим разнообразные способы, при помощи которых вы можете изыскивать средства для покупки своей будущей земли.